719. Сентябрь, 21. Испытание, проводимое, заключается в том, что надо отбросить фантомы Майи и пройти через них, чтобы следовать дальше. Не изменяем, Владыка, от начала времен есть Альфа и Омега. Все может колебаться, изменяться и быть неустойчивым, но аз есть единое основание жизни — Камень, на котором зиждется дом духа. Все проходит, но я пребываю вовеки. Вот фантомы сомнений и призрачных мыслей Майи окружили сознание и замкнули круг и пресекли путь кверху. Призраки и шепчут. Все неверно, все ненадежно, даже владыка, даже его слова. Но уже сказал, что солнце придет. и луна, но ни одно слово не придет, из закона пока не исполнится все. Не придет слово мое, ибо я есть камень вечного основания жизни. Призраки Майи не являют действительность смутившемуся сознанию, заменяя ее собой. Все создания мозга надо отбросить и смело сказать им «Призраки Майи — порождение Мои». Не пресечете указанный путь, сужденный мне от начала времен. Все вы создания мысли моей, Моя собственная мысленная преграда, замкнувшая путь. Над вами поднявшись, я духом и вновь сливший сознанием с владыкой Смогу путь свой продолжить. Мимо, мимо. Скорей, скорее, мимо призраков этих, путь заступивших. Неужели и меня отрицаешь? Тогда действительно конец. Но, принявши меня за основу и на мне утвердившись и все остальное отбросив, до лучших времен можно на пути удержаться. Испытание трудно и тяжко, потом будет еще труднее. Сама эта трудность — показатель высоты подъема. Надо ее победить и призраков в рассеять. Основу приняв, Ее вновь утвердивший в сознании, с нее не сходите в мышлении часа борьбы и преодоления темных влияний. Ни о чем другом ты не думай сейчас, только я, только обо мне и только со мною и мною. И мысли, и сомнения отбросив, и призраки эти, стой со мною, ибо меня отрицать ты не станешь. Но если я есть, то призраком места не будет в открытом мне сердце. Не думай о них, но лик мой держи пред собою, со мною иди через все. Спасителем меня называют, и это так верно, ибо спасение только во мне. Во мне, но не в мыслях побочных, сторонних, случайных, временных и неверных. Мысли придут и уйдут. но я пребываю поверх их, держись за меня, чтобы сбросить яд мыслей, посланных тьмою. Эти мысли не я и не ты. Ты, сын мой, и мыслей случайных отрава не может ту связь пересечь. Владыка, тебя утверждаю поверх я всего, что происходит в моих оболочках, поверх всех мыслей и чувств». и желаний поверх жизни и смерти всех трех оболочек, поверх себя самого, воплощенного во временной форме и подверженного влиянию потоков материи, несущей через временные формы всех трех оболочек, поверх и я всех твой владыка. Перед лицом ярой Майи и ей вопреки утверждай меня, Яра, рассуждение. Отбрось. Доказательства тоже, и факты, внушающие сомнения, все это продукты твоего умствования или мыслей, но земная мудрость враждебна против света, ибо магией полна. Близость же моя неотменна, и над всем, что потоком течет, перед бесконечным взором его безмолвно, вечно, молчаливо в тебя пребывающего и только смотрящего в тебе на то, что вовне. все внешнее вне, а также и тело, и чувства, и мысли, все это внешнее, мимо текущее, временное, изменчивое и не твое. Твое — это он, молчаливый свидетель, вечно смотрящий на то, что мимо проходит через оболочки твои и рекордируется безмолвно смотрящим. Я — он, ты — от вечности, а все остальное не наше. Все остальное от мира сего, даже мир тонкий, мир тоже приходящих явлений. Мы от огня. Мир огненный, мир наш. Вечен, уверящий в огонь. Я от вечности сущий, вечность в тебе утверждаю поверх всего видимого, осязаемого, чувствуемого и ощущаемого, поверх видимости всякой, поверх всего, что вовне. Я есть.